Глава двадцать пятая Только возвращаясь домой, я вспомнила, что там наверняка меня ждет мать, и настроение рухнуло вниз. То, чего мне удалось избежать вчера, настигнет меня сегодня. Держась за поручень в автобусе, я мысленно молила водителя снизить скорость. Мое воображение рисовало сюжеты спасения. Вот я сейчас выскочу на любой остановке. Поймаю попутку и укачу куда-нибудь очень далеко, Затеряюсь в скоплении людей. Но разум тут же тихо прошептал, что меня все равно найдут, как только паспорт мой засветится хоть где-нибудь. У нас с этим было строго. Родители подадут заявление о моей пропаже, а глава поселения быстро подсуетится и натравит на меня ищеек. А когда те меня отруют... то ночевки в подъезде покажутся счастьем. За несколько тысяч лет, что мы живем в тени людского общества, выработался такой несокрушимый свод правил и табу, что за любую провинность накажут сверх меры и не посмотрят, что женщина, да к тому же еще и молоденькая. Автобус все вез меня вперед. Волнение и страх нарастали. Может, просто не пойти домой. Или, и правда, сходить к главе поселения и попросить выдать мне где комнатку. Но я заранее знала, чем это кончится. Он вызовет главу рода сатиров, и меня быстро выдадут замуж за Изибора. А это было в сто крат хуже скандала с матерью. Куда хуже. Выйдя на остановки на трассе, я медленно поплелась в сторону города, Радуясь этим километром, отделяющим меня от скандала, я брела вперед в родной дом, как овца на заклание, и знала же, что меня там ждет, но избежать этого не могла. В подъезд заходила так и вовсе, крадучись. Подойдя к двери, прислушалась. Из квартиры доносился разговор на повышенных тонах. Глубоко вдохнув, я открыла дверь, И вошла. «Явилась!» Тут же налетела на меня мать. Отец что-то пробурчал с кухни и смолк. «Что, тварь такая? Хватило совести меня перед Эзибором в неудобное положение поставить. Мальчик прилетел к тебе по первому зову, а ты, Казань, благодарная. «Я его не звала!» Вырвалась у меня, хотя знала же, что молчать нужно. «Ах, не звала!» Схватив за волосы, мать потащила меня в комнату и отшвырнула в сторону кровати. «Слушай меня внимательно! Через месяц свадьба! Все, допрыгалась, коза строптивая!» «Я учусь!» — взвыла я, а у самой слезы по щеке стекали. «Твои мазюканья никому не нужны! Ты как была дурой!» «Я не дура!» — мои нервы сдали. И я не мазюкалка. Я художник, мама, талантливый. Закрой свой рот. Не закрою. Я подскочила и ощутила, как пылают мои глаза. Не закрою. Мне надоело, все надоело. Оставьте меня в покое. Дайте дожить два года, и я уйду. Подальше от вас. И никогда не переступлю порог этого проклятого дома. Уйдет она. Мать рассмеялась мне в лицо. — Куда же это наше мазюкало собралось? Да куда тебе, дуря бесхребетная, идти? — Ну прошлялась же я все детство и юность, где-то по подворотням, — съязвила я. — А, тебе живется плохо. Лицо матери исказилось и стало отвратительным. — Я тебя выродила, и ты мне обязана. Чем? Старыми шмотками с чужого плеча, Вечным голодом, Ночевками на лестничной площадке. Чем я тебе обязана? Тем, что с 14 лет Пошу, где не придется. Этим? Что ты мне дала? Что, мама?» Комнату оглушил звук пощечины, Моя щека запылала. «Закрой свой рот, Казань, благодарная. Ты живешь за мой счет, Жрешь и спишь». Ты мне по гроб жизни должна будешь, и если посмеешь еще раз вякнуть, то завтра же за Изичку пойдешь. — А ты заставь! — прорычала я. — В отличие от тебя я законы знаю, и без моего согласия выдать замуж ты меня не можешь, а я в угоду тебе за эту тварь замуж не пойду. Хочешь породниться с головой рода сатиров? «Сама подызечку и стелись!» Очередная звонкая пощечина ослепила меня на пару мгновений. «Хватит!» Рык отца, прозвучавший с порога, так и вовсе вогнал в ступор. Он никогда прежде не вмешивался, когда мать меня распекала. «Оставь девчонку в покое! Что ты привязалась к ней и долбишь, как дятел, каждый день, без продыха!» — Да потому что дура она, такая же, как ты. Ты хоть знаешь, на кого она учиться пошла? — Ты думаешь, что я ребенком своим не интересуюсь? Потирая щеку, я сквозь слезы смотрела удивленно на отца. — Живопись художником будет. Что ты визжишь, как старуха рогатая на нее? Она, в отличие от других, бесплатно учится. Деньги из семьи не тянет. Растерянно я села на кровать. — Да что это за специальность такая? — заверещала мать. — Куда смогла, туда и поступила. Отец отпил пиво из бутылки, зажатой в его руке. — И вообще, иди жрать собери, скоро Синовские придут. Бросив на меня полный ненависти взгляд, мать вышла. А я вроде и выдохнула облегченно. И простонала про себя. «Гости явятся. Все три дня гулять будут. Мать наверняка подменялась или еще хуже. В отпуск пошла. Она, помнится, месяц назад заявление написала. От этой мысли у меня холодок прошелся по спине. Поднявшись, я на цыпочках вышла из комнаты и прислушалась. — Ну что ты все нудишь и нудишь? Как работала она, так и будет пахать, проворчал отец. У нас нормальный спокойный ребенок. Не видно и не слышно ее. Что ты ее замуж гонишь? Тебе деньги, что она носит лишние. По мне так и дальше пусть вот так за своими дверями сидит и в альбомчиках чиркает. А если таланты есть, так и ее на хорошую работу возьмут. Будет диваны в салонах рисовать или еще чего. Вон их по телевизору показывают, дизайнеров этих. Чего ты там по стене размазала, и все, бабло в кармане. Что ты пилишь, девку? Если у тебя ума, как в лотке кошачьем, так радуйся, что дочери мои мозги достались. И вообще, давай выпьем за твой отпуск. У меня сердце упало в желудок. Отпуск. 26 дней моего личного ада.